Глава 4. После проведения всего комплекса исследований тургайакского песка, политого смоленнской водой, выяснили, что получившееся новообразование это совершенно неизвестный науке материал, и свойства его уникальны. С одной стороны, по характеристикам это был монокристалл, но почему-то имеющий нелинейную структуру песке, из которого образовался этот материал, его назвали Уралий. Нашли тоже много странного. Он сильно отличался от обычного кварцевого песка. Смоленская вода, набранная из затопленной шахты, по химическому составу тоже была необычна. Практически вся таблица Менделеева в ней присутствовала. Одним словом, в лабораторных условиях создать такой уникальный материал было невозможно твердость он, конечно, уступал алмазу, но был намного крепче его к ударным и прочим нагрузкам. Теплостойкость материала зашкаливала. Он не плавился и не сгорал, по крайней мере, при той температуре, которую смогли достичь в лабораториях Челябинского университета. Взрывы тоже на него не действовали. Теплопроводность материала была очень маленькая. Во-первых, он мог быть идеальным утеплителем и не пропускать через себя лютый холод или тропическую жару. А во-вторых, как следствие этого, если его применять как покрытие для автодорог, то температурными швами можно было пренебречь. По долговечности материал тоже был уникален. Как сказал один профессор Брусок, который вы мне дали на исследование, практически вечен, переживет распад солнечной системы, а может быть и нашей галактики. Материалы, которые были предоставлены на исследование, не все обладали одинаковыми свойствами. Они отличались по некоторым характеристикам. И самое большое отличие было по стойкости к ударным воздействиям, то есть крепость межмолекулярных связей у них несколько отличалась. И это зависело не от количества вылитой на песок смолинской воды, а от того места, где были набраны образцы. Самые устойчивые пластины получились из песка, набранного рядом с утесом, в который упирался пляж. Они выдерживали любой силы взрыв, и теплопроводность у них просто зашкаливала. Кроме того, при нагревании на противоположных плоскостях пластин образовывался очень большой электрический потенциал. В общем-то, их можно было использовать в качестве своеобразного электрогенератора или мощных солнечных батарей. Свойством вырабатывать электричество обладали все образцы, но, например, у пластин из песка, набранного рядом с беседкой, электрический потенциал был небольшой. При солнечном облучении вырабатывалось меньше 2 ватт в час. Но если учитывать небольшую площадь поверхности пластины, то это тоже была запредельная величина. Исследования велись больше года, и это был только первый этап но он позволил определиться в каких сферах деятельности имеет смысл применять уралий. Первоначальная идея использовать его как дорожное покрытие ушла. Неразумно было переводить такой ценный ресурс. Изыскания на территории пионерского лагеря показали, что белого песка не так уж и много, и в основном он концентрировался на дне озера. И на самом деле, это был не совсем песок а Кремниевые кристаллы, вступившие в контакт с материалом горной породы, выходящей на поверхность в районе Пионерского лагеря. Естественно, было организовано детальное исследование территорий, прилегающих к озеру, из которого следовало, что эта горная порода встречается только в одном месте, и материала в ней не очень много. Не хватит, чтобы покрыть всю Россию отличными дорогами. Одну, конечно, можно было протянуть через всю страну от Питера до Кушки, но на этом бы ресурсы материала кончились. То есть с мечтой о ликвидации бездорожья в России пришлось расстаться. Но вопрос с выращиванием будущей элиты страны никто не снимал. И для этого корпорации нужны были еще большие средства, однако денег от продажи картин и марок не хватит на весь комплекс мер по становлению новой элиты на ноги. А тут такой подарок судьбы. И грех было им не воспользоваться и не придумать, как можно монетизировать этот ресурс. И, конечно, дипломированные дорожники в первую очередь хотели поднять ту отрасль, в которой были специалисты. Ну, коль не хватает ресурсов, чтобы реконструировать всю сеть автодорог, то на строительство самых дорогих и проблемных ее составляющих материалов вполне хватит, а именно на возведение мостов и эстакад. Кроме этого, можно пустить уникальный материал на строительство аэродромов и на самую болезненную проблему страны на ЖКХ. Делать водопроводные трубы и фитинги, которые не подвержены коррозии, и вода в них не охлаждается, если они даже проведены по поверхности земли, а на улице стоит большая отрицательная температура. Да если заменить магистральные трубы, через которые подается горячая вода, то эффект для страны будет колоссальный. Экономия для отопления многоквартирных домов в городах будет грандиозна. Да только за это отцам-основателям корпорации можно будет поставить памятники. О памятниках наши герои не думали. Мысли были только о накачке средствами проекта по выращиванию новой элиты страны. Поэтому в первую очередь все силы были брошены на проекты, которые обещали быстрые и большие деньги. У ребят, закончивших мади, мысли были направлены на развитие дорожной сети и в частности на строительство мостов. Пришлось дорожникам опять доставать свои институтские конспекты и окунаться в проблематику мостостроения. Остальные направились заниматься повседневными делами. Борис Михайлович в Москву контролировать генерацию денежных потоков, Роман и Мишин в Челябинск заниматься делами пансионата и начинать работу по созданию мостостроительного треста и пробиванию у областных властей заказов на строительство автомобильных мостов. Перерыв гору справочников и изучив свои старые конспекты, ребята поняли, что все это бесполезное занятие. Новый материал абсолютно не подходил под принятые параметры строительства. Требовалось создавать новые нормы и технологии. Стало ясно и то, что сами они с этим не справятся. Знаний не хватало, тут нужен был научный подход для использования уникальных параметров Ураля. Хорошо ребята знали, где найти таких специалистов. Конечно же, в их родном институте. После обсуждения на роль разработчиков новых технологий было решено пригласить трех человек. И все это были те преподаватели, которых больше всего будучи студентами боялись ребята. А сейчас, по размышлении, оказалось, что лучших специалистов и не найти. Отерзали они студентов только из желания научить безбашенных оболтусов премудростям будущей специальности. В том, что их предложение примут, особых сомнений не было. В Выбранных преподавателях чувствовалась фанатическая преданность мостостроению. И стоит им только дать на испытание Урали, то они плюнут на все удобства Москвы, и поедут хоть в тайгу, лишь бы иметь доступ к этому чуду. А здесь и ездить никуда не нужно, да и бросать работу тоже. Сиди себе в Москве и создавай на основе полученных данных новую технологию строительства мостов. Да при этом еще и деньги будут платить привлекать к работе этих специалистов в Москву полетел Виктор, а остальные продолжили изнуряющую работу по изучению нового материала. Пионерский лагерь постепенно превращался в научно-производственный комплекс, в котором имелись и лаборатории, и производственная база, а также велась добыча уникального материала. С идеей создания в этом месте кадетской школы пришлось расстаться. Ее придется организовывать в другом месте. Срочно подыскать такое место было поручено Роману. Три уже возведенных на территории пионерского лагеря корпуса спешно переоборудовались в лаборатории. При этом первая становилась вотчиной Сергея. Там он собирался работать с Уралом по интересующей его тематике, а именно Исследование материала с точки зрения использования его в космической отрасли. Интересовала парня эта тема, а тут можно сказать, само проведение давало возможность открыть человечеству дорогу в космос. Поэтически сказано, но Сергей уже уверовал, что именно это его предназначение в жизни. Пусть он мелок и эгоистичен в своей сущности, но кто-то должен это делать. А то цивилизация окончательно завязнет в своих мелких разборках, и в конечном счете люди захлебнутся собственным дерьмом. Единственный шансы вылезти из этого это космос. И пускай в освоении его меряются пупками всякие там амбициозные личности. Всё будет польза для других людей. Характеристики Урала очень даже подходили для космических кораблей. А начитавшемуся научной фантастики Сергею это стало понятно, когда из университета пришли результаты испытаний нового материала. Особенно его впечатлило то, что пластины, полученные из песка, набранного возле утеса, выдерживали силу взрывов и запредельную температуру воздействия на них. После ознакомления с этими данными в голове сразу же возникла идея создать из этого материала ракетный двигатель. Как истинный дилетант, он рассуждал просто. Есть чудо-материал, который выдерживает силу взрыва, значит, следует сделать из него сосуд, где и будут происходить контролируемые подачи нужного вещества мини-взрывы. Продукты этих взрывов будут с гигантской скоростью вырываться из горлышка этого сосуда, сопла и разгонять закрепленную с сосудом полезную нагрузку. Классическая ракета, однако, получается Вот только из-за применения Ураля в ней можно использовать гораздо больше эффективное топливо. Двигатель такой ракеты не прогорит от запредельной температуры и не разрушится от взрывной нагрузки на стенки. Так что логика Сергея предполагала найти энтузиастов, химиков, материаловедов и специалистов по ракетостроению, разбавить их пессимистично настроенными специалистами в этом деле и озадачить получившийся коллектив идеей создания космического аппарата. Конечно, это государственная задача, но уж очень его административные органы неповоротливы и неэффективны. В этом деле оставалось надеяться на то, что затея со строительством мостов обеспечит финансовыми ресурсами не только кадетскую школу, но и разработку новых технологий. А это была не единственная идея, которую собирались развивать ребята. У Ивана психика была сдвинута на экологии. Если бы он не связался с Виктором и Сергеем, которые буквально бредили по вопросу о возрождении русской расы, то наверняка давно бы присоединился к каким-нибудь экологам-экстремистам и штурмовал бы с ними разные вредные производства. А в первую очередь он считал вредными для экологии планеты выбросы углекислого газа. Этот газ в громадных объемах получался в результате сжигания угля и нефтепродуктов. То есть Иван считал, что если электроэнергию получать, не сжигая топливо, а, допустим, посредством солнечных батарей или ветряков, то экосистема Земли способна нейтрализовать пагубное воздействие растущего как раковая опухоль человечества. Вот он и хотел на основе пластин Урала создать совершенные солнечные батареи. Для этого и создавалась вторая лаборатория. Ну а Саша всегда был технарь, любил сам покопаться в системных блоках и прочих железяках. В последнее время он увлекся 3D-принтерами. Не то что он имел хотя бы один из этих аппаратов. Рылом не вышел, слишком они дорого стоили, но по крайней мере мечтал хотя бы раз поучаствовать в его наладке эксплуатации. Парень изучил гору материалов по этим устройствам и всерьез надеялся, что когда-нибудь дорожники настолько разбогатеют, что в каждом ДРСУ будет стоять 3D-принтер, и на нем можно будет распечатать любую деталь от сломавшейся строительной техники. Дефицит исчезнет. И не нужно будет простаивать десяткам рабочих, ожидая, когда снабженцы подвезут копеечную запчасть. Мечтать об этом он начал после того, как на производственной практике поработал на асфальтоукладчике. Четыре дня простаивали дорожная бригада и асфальтовый завод из-за одной лопнувшей втулки асфальтоукладчика. Вот поэтому он и вышел на последнем заседании правления корпорации с предложением начать изготовление изделий из Урала, используя 3D-принтеры. Это было крайне интересное предложение, и все с ним согласились. Самому Саше поручили организовать лабораторию по изучению этой проблематики, а когда она разработает форсунки и набор программного обеспечения для 3D-принтера, придать ей производственный участок. Где эти принтеры будут отливать для других подразделений корпорации необходимые детали и узлы. На этом заседании правления были выработаны основные векторы деятельности корпорации. Конечно, Урали был настолько универсален, что хотелось объять все сферы деятельности, но финансовые возможности заставили сосредоточиться только на нескольких направлениях. Да даже разработка технологий по выбранным направлениям требовала гигантских финансовых вложений. В результате жарких споров все таки пришли к единому мнению, что на начальном этапе работ хватит и средств, поступающих от продажи марок и картин, а в дальнейшем должен пойти денежный поток от внедренной новой технологии мостостроения. Конечно, госчиновники, отвечающие за строительство мостов, Просто так не передадут вкусные денежные заказы на строительство новых мостов какой-то сторонней конторе. Не захотят нарушить устоявшуюся систему распила бюджета на строительство. Но на это есть Борис Михайлович. Старый разведчик знает, какие нужно смазать шестеренки, а кого элементарно запугать, чтобы нужный заказ оказался в корзине корпорации. В свое время он высококлассных профессионалов перевербовывал, а тут хапуги дилетанты, даже не предполагающие, что с ними будут работать как с вражескими агентами. После начала работ с Уралием свободного времени совсем не осталось. Если раньше хотя бы иногда выдавалась лишняя минута, чтобы поболтать с друзьями о жизни, о женщинах, а бывало даже и расписать пульку, то теперь как отрезало. Разговоры шли сугубо деловые и только во время совместных обедов или вообще по телефону. Как-то не сговариваясь, получилось, что пансионатом и кадетской школой начали заниматься Виктор, Сергей и Миша. При этом Витек только наездами бывал в Москве, весь бизнес свалив на Бориса Михайловича. Но ничего, старый разведчик совсем справлялся, тем более, подобрав себе помощников из бывших сослуживцев. Теперь новый офис корпорации в Москве можно было называть филиалом ГРУ. Что не начальник или замотдела, то обязательно полковник в отставке, а двое вообще бывшие генералы. Крутая получилась контора. Налоговые да и другие проверяющие органы старались даже не дышать в ее сторону. Еще бы. Пару раз сунулись с проверками в надежде срубить бабло с вновь возникшей богатой конторы. Так после этого все проверяющие оказались за бортом кормушки. Уволены по статье, кроме двоих, которым дали по десяточке строгого режима. Но они были этому даже рады. все таки вырвались от внимания жутких людей, навязчиво следивших за ними, периодически звонивших с угрозами и от преследования, которых невозможно было прикрыться службами безопасности их бывших контор. А самое страшное, что откупиться было невозможно. Сидя на зоне оставалось радоваться только тому, что живыми остались. Так что госструктуры не мешали распродавать марки и картины, и особых проблем с финансированием не было. Но правда, ставшим теперь научными работниками ребятам приходилось экономить. Чай не государственные, а практически свои деньги приходилось сжигать в разнообразных экспериментах. Совместными усилиями осваивали только вопросы мостостроения. И то это занимало не очень много времени, так как вопросом технологий строительства мостов из нового материала занимались привлеченные специалисты. Через год такой напряженной работы наконец у корпорации начали появляться дополнительные деньги. Созданный дочерний мостостроительный трест начал приносить доходы, и практически каждые полгода они удваивались. В Челябинской области этот трест стал монополистом в области мостостроения. И как ни странно, скорость возведения мостов не привлекла внимания общественности. Вся пресса все еще молчала, что в России разработан удивительнейший материал Уралий. Провинция, она и есть провинция. Для столичного бамонда все, что творится за МКАДом, несущественно. Это же происходит не в США или в Европе, а значит полная чушь. Казалось бы, обидно, но ребята были этим очень довольны. Не привлекая внимания недоброжелателей, в Челябинской области происходила промышленная революция. И дело не только в мостах, они послужили как бы рекомендацией качественной работы корпорации. К тому же губернатором области стал человек, которого пролоббировал в московских властных структурах Борис Михайлович. После этого бюрократическая машина воспринимала корпорацию как свою. Припон никаких не ставили, тем более контора была богатая, периодически смазывала административный маховик разными бонусами. Самым популярным из которых было обучение экономическим знаниям где-нибудь на морском курорте. Приятно так съездить в командировку, а потом отплатить добром организовавшей все это корпорации. Тем более фирма не бомбила ресурсы, а реально создавала качественный продукт. Например, установку на крышах некоторых Челябинских домов солнечных батарей. Ну, батареи то ладно, этим сейчас особо никого не удивишь. Но когда там создается еще и зимний сад, где могут в самую лютую стужу отдыхать жители дома, то это настоящее чудо. Главное, и стоит для города это не очень дорого. А жильцы этих домов теперь двумя руками готовы голосовать за власть, обеспечившую им такое блаженство. Кроме установки солнечных батарей на крышах многоквартирных жилых домов, начали заменяться магистральные теплопроводы. А на одной ТЭЦ была проведена реконструкция, а именно замена топочных камер и горелок. Соответственно, за счет применения Уралия удалось немного повысить температуру перегретого пара. За счет этого новшества КПД реконструируемых котлов повысился до немыслимых 98%. Эта работа не входила в первоначальный круг задач, но так сложились обстоятельства, что пришлось влезать и в эту проблематику. А произошла весьма неприятная вещь для местных властей авария на одной стец. Ладно бы авария случилась весной или летом, но по закону подлости это произошло осенью, перед самым началом отопительного сезона. Власти были в панике. Положение было аховое. Пора было вводить режим ЧП и эвакуировать из замерзающего города детей, женщин и инвалидов. Обычными методами ремонт ТЭЦ можно было провести минимум за 3-4 месяца. И тогда за помощью губернатор области обратился в корпорацию, и, естественно, она не могла отказать своему ставленнику. Вопросом срочного ремонта ТЭЦ занялись все три лаборатории корпорации, а координатором всех этих работ выступил Сергей. И координатором этого проекта он стал не просто так, а потому что в его лаборатории оказался сотрудник, которому проблематика ТЭЦ была весьма знакома. Да что там знакомо? Это был фанат применения Уралия для нужд энергетики. В лаборатории на Урале этот петербуржец оказался из-за своих детских романтических фантазий. А что? Работал человек спокойно на одной из городских ТЭЦ инженером и было у него хобби поразмышлять, как бы повысить КПД паровых котлов на станции. Размышлял он не просто так, а надеясь на то, что если удастся разработать метод повышения КПД хотя бы на доли процента, то он получит большую премию и мощный толчок к карьерному росту. Так, наверное, и мечтал бы до пенсии рисуя схемы котлов и перерывая горы справочников, так как технических и технологических предпосылок для исполнения его мечты не было, но вдруг он получает информацию, что синтезирован новый материал Уралий. И характеристики чуда материала идеально подходят, чтобы мечта стала явью. И вот, плюнув на отпуск, Василий Иванович по наводке своего старого товарища, работающего сейчас проектировщиком мостов, отправляется на Урал разведать, действительно ли существует материал с такими фантастическими характеристиками. Служба безопасности корпорации, проверив Василия Ивановича и выяснив, у кого он узнал о новом материале, направила его на базу у озера Тургояк. И тут он попал на собеседование с Сергеем. И прежде всего потому, что психолог, всегда участвующий в проверках людей, стремившихся узнать что-то о деятельности корпорации, дал заключение, что Василий Иванович не совсем нормальный. И многим готов пожертвовать, чтобы исполнить свою мечту. В своем мозгу он решил, что его жизненное предназначение дать человечеству шанс на развитие за счет полного использования имеющихся ресурсов. Психа одним словом. Но именно такие работали в первой лаборатории, и она продолжала нуждаться в образованных и фанатически преданных своему делу сотрудниках. Таких людей искали по всей стране, а тут человек сам появился. Естественно, им занялся Сергей, являющийся куратором первой лаборатории. Сергей считал, что только повёрнутые на свои идеи фанаты могут сдвинуть зациклившуюся в вопросе получения благ человеческую цивилизацию. Хорошо, когда такой человек попадает в струю и его идеи начинают приносить деньги. Но в России такого никогда не было. Это на западе существует целая группа людей, которые кормятся за счет новинок И поэтому они продвигают технологичные разработки, всюду их рекламируя. Своих гениальных фанатов, типа Джобса или Билла Гейтса, они пестуют и всячески продвигают. А у России в этом вопросе свой, как всегда, путь. Все новации, как правило, начинали как обезьяны, у кого-нибудь подсмотрев, своровав, а в лучшем случае переманив знатоков новой технологии. И как правило, вся эта деятельность начиналась, когда страна оказывалась на пороге краха. Когда враг стоял у ворот, власти начинали суетиться, чтобы хоть как-то модернизировать систему. И все это происходило в ручном режиме с диким перенапряжением государственного аппарата, да и всего народа тоже. Как только ценой больших жертв удавалось отпихнуть опасность, все успокаивалось, элита снова ныряла в свое затхлое, но такое уютное болото и благоденствовала до новых потрясений. Так бы И жили дальше. Но проклятый научно-технический прогресс начал отравлять воду в родном болоте. Чтобы действовать старыми методами, выпрыгнуть из болота по-быстрому сварганить современное вооружение и отразить нашествие, нужны грамотные специалисты, которых всегда нужно держать наготове. Готовили, пестовали, А эти гады бегут за бугор. Свобода, видите ли, им требуется. Условия для творчества. Не могут они творить на режимных предприятиях и под прессом вороватых чиновников. Безвыходная, в общем, то ситуация. Именно поэтому корпорация сама взялась развивать все вопросы с внедрением Ураля. Понимали, что у государственной структуры опять ничего не получится. Нет, конечно, выйдет что-то типа Роснана. Но в конечном итоге обученных специалистов переманят на запад, а сама страна станет эксклюзивным экспортером тургоякского песка и смолинской воды. Конечно, какие-то люди на этом неплохо заработают и устроят свои персональные болота где-нибудь на Ривьере, но страна в целом, как обычно, окажется в заднице. А именно это было страшно и недопустимо. Если и теперь там окажемся, то больше русскому этносу не дадут выбраться из вонючей клоаки. Соучредители корпорации это прекрасно понимали, поэтому и приходилось совмещать в одной конторе и научную, и производственную, и венчурную компании, а сами становились универсалами-управленцами. Неправильно все это, но по-другому не получалось. Вот как универсальный управленец Сергей и занялся с Василием Ивановичем Мужик понравился своей искренностью и юношеской романтичностью, хотя возрастом был далеко не пацан, ближе к сорока было этому в юноше. Именно людей с такими чертами и хотел видеть в своей лаборатории Сергей. Сам такой, и к тому же был убежден, что цивилизацию двигают вперед только романтики. Наверное, поэтому Сергей насел на Василия Ивановича по полной программе. Больше часа расписывал, какие перед ним открываются грандиозные перспективы, если тот перейдет на работу в корпорацию. Наробкие восклицания Василия Ивановича: "Да я готов хоть завтра перейти к вам, но понимаете, семья у меня, как можно двух дочерей-школьниц и жену снять с насиженного места из Питера увести куда-то в тайгу? Да они меня разорвут, как только я об этом вякну". На это Сергей ответил: тайгу говорите?" А вот скажите, какие у вас жилищные условия в Петербурге? Какая там зарплата у вас и у жены? Да как обычно, как у большинства, Живем в двухкомнатной квартире, я получаю 40 тысяч, жена 30. В общем, на жизни хватает. А у нас в тайге, как только вы подпишете контракт с корпорацией, вам выделят четырехкомнатную квартиру, а зарплату лично вам установят в 120 тысяч школа, где будут учиться ваши дети, гораздо лучше, чем в Питере, и не только по внешнему виду и по функциональности, но и по качеству педагогов. Самых опытных людей в стране туда набираем. Кроме этого, вашим дочерям здесь будущее будет обеспечено. Я имею в виду, что за хороших ребят они когда вырастут, замуж выйдут, не за какую-нибудь пьян или офисный планктон, наводнивший большие города, а за нормальных ребят, крепко стоящих на ногах. У нас за выпускниками школ целая охота идет. Уже сейчас курсанты училища, которое курирует корпорация, просто на руках готовы носить девчонок. Да что я вам все это рассказываю? Пойдемте в наш жилой городок, сами все увидите. Дружески приобняв мужика, я подтолкнул его к дверям кабинета. Шок Василий Иванович испытал сразу же, как только мы, пройдя по аллее метров 200, спустились по эскалатору под землю и попали на перрон подземного трамвая. А когда через пять минут вышли на поверхность, то оказались перед стадионом, на котором бегали за мячом стайки мальчишек. Пройдя еще метров сто, вошли в красивое трехэтажное здание. Только внутри в фойе стало понятно, что это школа. Вызвав ее директора, я поручил провести для Василия Ивановича краткую экскурсию. Пока они ходили, работал в директорском кабинете, обзванивал нужных людей. В общем, Моя обычная деятельность, когда нахожусь в своем офисе. Когда Василий Иванович появился возле экскурсии по школе, вид у него был весьма задумчивый. Чувствовалось, что мужик получил удар в своих представлениях о жизни людей в провинции. Ковать железо нужно было, пока оно горячо, и я повел его на экскурсию в жилую зону. Когда вышли из здания школы, то опять направились в сторону подземного трамвая, и по дороге любопытство Василия Ивановича все таки вырвалось наружу. С слегка дрожащим голосом он спросил: "Сергей Иванович, неужели это метро построила корпорация на свои деньги? Это же безумно дорого. Не в каждом городе с миллионным населением есть метро, а тут всего-то поселок с несколькими тысячами жителей. Что удивительно?" А На самом деле не все так дорого. Применяя Уралей, затраты можно уменьшить в несколько десятков раз. Вот, например, строительство рельсового подземного путепровода обошлось чуть дороже прокладки трамвайных путей в каком-нибудь большом городе. И основные затраты пошли на художественное оформление станций и эскалаторы. А само строительство недорого, дешевле даже, чем возведение участка магистрального газопровода такой же длины. Тут же весь смысл все механизировать. А у нас проблем с этим не было. Сначала роторными экскаваторами выкопали глубокие траншеи, затем Уралем залили основание, на него уложили рельсы, а потом, используя конструкции из чудо материала, собрали, как в детском конструкторе, туннеля. Сверху, как вы видите, посадили деревья, получили своеобразный парк с велодорожками. Хм. Но это ладно. Но вот то, что в этом трамвае проезд бесплатный. Это совсем людей в шок вводит, удивительно, что у нас в стране не капитализм сейчас. Так в нашем медвежьем углу по-другому нельзя. А если подумать, то корпорация ведет себя как рачительный хозяин, а не временщик какой-нибудь, у которого одна цель хапнуть сколько удастся, а потом утащить добычу в какой-нибудь Лондон. Заботимся мы о своих сотрудниках, а в этом поселке чужие не живут. Все каким-нибудь боком завязаны со структурами корпорации. Даже дети, обучившись, в основном пойдут работать на благо корпорации и в конечном счете на свое благо. У нас текучки сотрудников нет, все удовлетворены заработками, условиями проживания и интересной работой. Вот и подумайте, осмотритесь и присоединяйтесь к нашей дружной семье. Василий Иванович на мой призыв ничего не ответил, промолчал. Но после того, как мы, доехав до жилой зоны, посетили зимний сад на крыше жилого дома, а затем, сопровождаемые вызванным мной по телефону комендантом, осмотрели несколько резервных квартир, он в конце концов созрел. На обратном пути еще в вагоне трамвая очень волнуясь сказал: «Знаете, Сергей Иванович, я поражен до глубины души. Даже не предполагал, что в России так могут жить обычные люди. Считайте, что я ваш со всеми потрохами". Выдержу теперь любые истерики моих девчонок, но заставлю их переехать на Урал. Вот и ладно, Василий Иванович. Но ругаться в семье не надо. Вы их сюда привезите, пускай тут походят, посмотрят, с людьми пообщаются. После этого и поговорим. Корпорация вам выделит средства на авиабилеты для всех членов семьи, и гостиницы здесь обеспечим. Через три недели Василий Иванович уже работал в первой лаборатории, а его дочки учились в нашей школе. С новым сотрудником я не ошибся. Он действительно оказался тем звеном, которое взяло на себя решение одной из тупиковых проблем. Отвод тепла, образующегося от силы трения атмосферы о поверхность космического аппарата, совершающего маневры вблизи поверхности Земли. Взлёт и посадка были настоящей головной болью проектировщиков новых летательных аппаратов. А решение предложил Василий Иванович. Все гениальное просто. Вот и система вышла простой и элегантной. Получающийся мощный электрический потенциал между поверхностями обшивки подавался на лазеры и выстреливался в космос. А можно было его использовать и как оружие, или как чисто лазерное, или как метатели плазменных сгустков. Лучи некоторых лазеров, совмещаясь, образовывали плазменные сгустки, А если они попадали в какой-нибудь предмет, то воздействие было почище, чем у 152-мм снаряда. Жуткое оружие получалось. При достаточной подаче электричества можно было стрелять 152-мм снарядами, как из пулемета.